Влад ушел, и в квартире, несмотря на теплый летний вечер, вдруг стало холодно и неуютно. Я поняла внезапно, что испытываю разочарование. Не столько в нем, сколько в себе самой. Ведь дала же себе установку, наши отношения должны приносить только удовольствие и ничего больше. А это само по себе предполагало, что мы друг другу ничего не должны. И вот теперь... Оказалось, что очень легко привыкнуть к человеку, проведя с ним всего несколько дней. К его постоянному присутствию, его прикосновениям и голосу. Я даже не могла предположить, что начну скучать по этому мужчине, едва только он выйдет за дверь. Но на этом акцентироваться сейчас не стоило. Тем самым только сделаю хуже себе же самой. Поведя плечами, словно стряхивая тем самым с себя ненужные эмоции, Я повернулась к столу, на котором до сих пор стояли бокалы из-под вина, и одинокий кусочек сала обиженно сжался на тарелке. Я не удержалась от того, чтобы презрительно поморщиться. Для меня не было, конечно, сюрпризом, что мать употребляет алкоголь, но в прежние времена это были исключительно дорогие качественные напитки. А теперь... Устало усмехнувшись, я покачала головой. Моё дешевое столовое вино, которое использовала в основном в готовке, Старое сало, которым мать ничуть не погнушалась закусить, и запах императричи, что и сейчас еще неуловимой дымкой витал в воздухе, все это говорило о ее падении ниже некуда, которое она старательно пыталась замаскировать люксовыми духами и хорошим маникюром. По спине неожиданно поползла дрожь. «Я была уверена, что мать появилась не просто так, и ей наверняка нужны деньги, скорее всего, на алкоголь. А значит, она от меня не отстанет». Я слишком хорошо ее знала, чтобы наивно надеяться избавиться от нее окончательно. Тем более сейчас, когда она узнала о Владе и, видимо, решила, что теперь с меня есть чего поиметь. «Мам!» Незаметно для меня Алиса вошла в кухню, и я вздрогнула. Быстро собравшись, улыбнулась дочери и спросила. «Лиз, ты чего-то хочешь? Молока, чаю?» Во время прогулки мы заглянули в магазин, потому что дома было шаром покати." А то, что не убило время, охотно доела моя мать. О внезапном чудесном воскрешении бабушки мы с Алисой пока не говорили. Но я понимала, что дочь рано или поздно начнет задавать вопросы. И, похоже, этот момент настал. «Чаю!» – кивнула Лиса, присаживаясь за стол. И так по-взрослому, сложив перед собой руки в замок. «А почему вы с бабушкой поссорились?» Я вздохнула, пытаясь собраться с мыслями для объяснения. Но раньше, чем сказала что-либо, Алиса неожиданно добавила. «Знаешь, от нее плохо пахло». Не удержавшись, я издала нервный смешок. Так про императричи еще никто не говорил. «Да нет», — поморщилась дочь. «Дыхание странное. Как будто она рот спиртом с огурцами прополоскала. Я чуть не села прямо на пол. Ну, не опустилась же мать до такой степени, чтобы пить огуречный лосьон? Ну, — протянула я. Возможно, она принимает какие-то лекарства? Да уж, лекарства». «Любому алкоголику спиртное – это и лекарство, и угощение, и мать родная, и весь мир, и больше ничего и не нужно, кроме денег на это самое лекарство». «Так почему вы поссорились?» – напомнила снова Алиса в своем вопросе. Я разлила чай по чашкам и, сев напротив нее, внимательно посмотрела на дочь. Ей было всего восемь лет, но она слишком хорошо умела распознавать ложь. И в этот момент я поняла, что не стану ей врать, скажу все так, как было, смягчая, конечно, некоторые детали». Откинувшись на спинку стула и вертя в руках чайную ложечку, я начала. Мамы бывают разные, Лис. Есть те, которые все сделают ради своего ребенка, «Как ты?» – кивнула уверенно дочь. Я сглотнула резко вставшей в горле ком и кивнула в ответ. «Как я. И хорошо, что ты это знаешь». Мы обменялись молчаливыми взглядами, и я чуть помедлив продолжила. А бывают другие мамы. Они рожают ребенка, чтобы использовать его в своих целях. Они считают, что можно навязать своему ребенку ту жизнь, который они хотят, чтобы он прошел. Они думают, что если они произвели свое дитя на свет, сын или дочь заодно это им должны и обязаны всю свою жизнь. И когда что-то идет не по их плану, они готовы отречься от своих детей. «Как бабушка», – тихо добавила Алиса. Я снова кивнула. «Когда у меня внутри появилась ты, ей это не понравилось. Она распланировала для меня совсем другую жизнь. И ранее внуки туда совсем не вписывались». «И тогда вы поссорились?» «Не совсем. Она сказала, что у нее больше нет дочери. И я тоже от нее отказалась, как от матери. Поэтому и сказала тебе, что бабушка умерла. Так бывает, Лис. Человек жив и здоров, но для тебя его больше не существует. И, к сожалению, порой это к лучшему. Мы не должны потакать чужим прихотям и проживать чужую жизнь только потому, что нам это диктуют наши близкие. Потому что в этот момент они думают не о нас, а только о себе самих». «И вы не помиритесь?» Я всмотрелась в лицо дочери. Там не было сожаления по поводу того, что бабушка не появится в ее жизни. Просто сдержанный интерес. «Мы посмотрим на ее поведение», улыбнулась я. «И если она этого заслужит, то дадим ей шанс». Дочь улыбнулась мне в ответ и от души сразу отлегло. Главное, о чем я всегда думала, это чтобы Лиса не страдала от отсутствия чего-либо и кого-либо. Или наоборот, от присутствия. И если мать покажет, что действительно хочет общаться с внучкой, а Алиса к ней потянется, что ж, я, быть может, и правда дам ей шанс. И, напротив, сделаю все, чтобы не подпустить ее и близко, если та сотворит что-то, что может навредить Алисе. Как оказалось, на следующий же день с моей матерью был возможен только второй вариант. В дверь позвонили так требовательно, что я едва не подскочила на месте и не пролила драгоценное масло и, ланг -и ланга, которое держала в руках. поспешно закрыв его крышкой, поставила масло на стол и направилась в прихожую. За это время раздалось еще три звонка, словно на лестничной клетке стояли дети, которые решили таким образом развлечься. Но, к сожалению, там были вовсе не юные хулиганы. От представшего моему взгляду зрелища я сначала онемела, а потом буквально задохнулась от ярости. Быстро оглянувшись в сторону комнаты дочери, я понадеялась на то, что избавлюсь от проблемы раньше, чем Алиса это все увидит. «Привет!» – пьяно пропела мать, улыбаясь мне во все свои. Боже мой, где она потеряла зубы? Нижний ряд попросту отсутствовал, хотя еще вчера я помнила, все было на месте. Она стояла на ногах с трудом, всем весом опираясь на плечо своего собутыльника, вернее, собутыльницы. И больше всего меня поразило не то, в каком состоянии была мать, а то, кто стоял с ней рядом, причем в примерно таком же состоянии. судя по блаженной соловевшей улыбочке. «Я к тебе подружку свою привела!» пролепетала мать, неведомо какими силами преодолевая мой порог и вваливаясь в квартиру. Так и сказала. И нуля, дочка моя нам будет рада!» «Вы же обе вдрыск!» произнесла я, не скрывая отвращения. «Я не желаю, чтобы вас сейчас видела моя дочь!» «Имеем право!» – наконец подала голос Инна Владимировна, и следом за матерью попыталась проделать трюк с прохождением порога, но неудачно. Я смотрела, как мать Влада растянулась на середине, так и не преодолев дистанцию в пару шагов. и меня разбирал истерический смех пополам с гневом. «Это наша внучка! Мы хотим ее видеть!» Донеслось до меня с пола приглушённо, потому что Инна Владимировна сейчас увлечённо знакомилась всем своим лицом с моим паркетом. «Даже речи быть не может!» – отрезала я. «Я вызываю вам обеим такси, немедленно!» Но тут рука матери неожиданно крепко впилась в моё запястье. Казалось, она способна была переломать мне сейчас кости. Подняв взгляд на ее лицо, я увидела там до боли знакомую злость. «Моя дочка!» «Ах, какая ты правильная!» «Осуждаешь других, а сама-то...» «Шлюха!» «Чье брюхо?» Донеслось с пола, но на мать Влада внимания никто не обратил. Кровь бросилась мне в лицо. Все же я была права, люди не исправляются. И таких, как моя мать, следовало вычеркивать из своей жизни без малейших сожалений. «Покинь мой дом сейчас же!» Я подтолкнула ее к выходу, но она оказала сопротивление. Хуже того, мою щеку вдруг обожгла хлесткая пощечина. «Неблагодарная! Я тебя родила и вырастила, а ты нас с подругой выгоняешь?» «Хотела бы я знать, когда вы успели подружиться», — проговорила сквозь зубы. «И цели этой дружбы тоже. Я умею выбирать друзей, а ты — неудачница». Хотя подсуетилась вовремя, захапала себе бабкину квартиру. «Думаешь, и богатого мужика при себе удержишь? Нет, не позволю!» С меня было достаточно. Применив всю силу, я выволокла ее из квартиры, отодвинув от порога мать Влада и закрыла дверь. Но слова, которые до меня донеслись напоследок, услышала отчетливо. «Ты об этом пожалеешь!» Казалось бы, всего лишь пьяный бред, но почему-то по коже пошел мороз. Подавив неприятное чувство, возникшее внутри от этой угрозы, я подняла, наконец, мать Влада с пола и прислонила ее к двери. Уронив голову на грудь, та уже мирно посапывала, как ни в чем не бывало. Не возникало никаких сомнений в том, кто кого споил из этих двоих. Впрочем, возиться с сыной Владимировной я не собиралась. Достав из кармана смартфон, быстро набрала номер Влада и проговорила «Приезжай срочно и забери от меня твою мать».